Повод третий. Человек предполагает, а Бог располагает. Не так уж далеко, всего в 160 милях к северо-востоку от Тринидада находится остров Барбадос. Он значительно меньше, чем Тринидад, запасов драгметаллов в своих недрах не имеет, поэтому испанцы и португальцы, колонизирующие Новый Свет, оставили Барбадос без внимания. Успевший к шапошному разбору в дележке новых территорий Англия не могла пройти мимо такого подарка и приобрела Барбадос с Круккам в 1627 году. С этого момента началась колонизация острова европейцами, что свелось в основном к развитию плантаций сахарного тростника и других сельскохозяйственных культур. Никто больше на этот клочок суши, лежавший далеко за пределами гряды Антильских островов, не претендовал, и Барбадос жил своей неспешной жизнью заморской колонии. Когда произошло Тринидадское чудо и на Тринидаде появился железный корабль из другого мира, это, конечно, внесло некоторое оживление в размеренный быт жителей Барбадоса, и даже возникли опасения по поводу неожиданной кусачести пришельцев, которые быстро обломали рога всем Кто попотелся наложить лапу на то, что так неожиданно Господь послал? Ведь если они с лёгкостью захватили огромный Тринидад, то что им мешает сделать то же самое и в отношении значительно меньшего Барбадоса, если вдруг возникнет такое желание? Но очень скоро поняли, что пришельцы не нападают первыми, а только защищаются от различного рода посягательств на свою собственность, какою они считали Тринидад и всё, что на нём находится, а также на их свободу независимости. Прошлогодний погром в Порт-Рояле снова поднял волну беспокойства, но когда пришла подробная информация и выяснились все обстоятельства неприглядного поведения Генри Моргана по отношению к пришельцам, на Барбадосе успокоились. Леонардо Гартес, глава тринидадских пришельцев, не пытался лишить Англию её заморских территорий, а просто объяснил всем в Порт-Рояле на понятном языке, что не стоит поднимать руку на то, что ходит по морю под тринидадским флагом. на какое-то время снова всё вернулось на круги своя, пока Роберт Сирл не учинил новую авантюру с налётом на табаку. Правда, тут ситуация была не однозначной, большинство населения Барбадоса не видело в этом особых проблем. Ведь Табаго, Тринидад, однакоуны люди быстро им объяснили, что Табага давно уже стал рыночной площадью Тринидада со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но снова обошлось Пришельцы не хотели воевать, а уничтожив взорвавшихся бандитов, снова продолжили политику открытой торговли всех со всеми через порт Франка Якобштадт на Табаго, созданный их стараниями. Выгоду от создавшейся ситуации признавали все, в том числе и жители Барбадоса, и было бы глупо пытаться её сломать, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Совершенно неожиданно началось повальное бегство с Ямайки, так как, согласно просочившейся информации, Испания собиралась вернуть утраченную собственность. Сначала в это никто не поверил, и на беглецах из Спорт-Рояла на Барбадосе откровенно смеялись. Но как оказалось, хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий, а последствия не заставили себя долго ждать. Тринидадцы неожиданно вмешались и нарушили статус-кво, установившийся в Новом Свете уже более сотни лет. Сначала уничтожили английскую اسکадру, прикрывающую Ямайку, а затем разнесли вдребезги форт Руперт, являвшийся главным препятствием для испанского десанта. Подавили артиллерию других фортов, и испанцы, практически не встречая сопротивления, заняли Порт-Роял, а за ним и всю Ямайку, вышвырнув оттуда англичан. С этого момента на Барбадосе потеряли покой, ведь вполне было ожидаемо, что вслед за Ямайкой не встанет череда других английских владений в Новом Свете. Но испанцы границлись Ямайкой, не став развивать свой успех дальше, а тринидадцы вернулись к себе на Тринидад, попути ученив погром на черепахе, уничтожив все корабли французских и английских пиратов, которые в тот момент там находились. И что удивительно, не только не сделали никаких попыток захватить остров и установить над ним свой контроль, а ещё и извинились перед французским губернатором месье де Ожероном за причинённые неудобства. Произошедшее не укладывалось ни в какие рамки, и в Бриджтауне, самом крупном городе Барбадоса, тревожно ждали развития дальнейших событий. Не покажутся ли дымы на горизонте, означающие появление тринидадских кораблей, способных ходить без парусов? Если Тринидад решил начать перекраивать карту Нового Света, начав с Ямайки, вернув её прежним владельцам, то что мешает ему обратить внимание на Барбадос, который гораздо ближе, но Месяц шёл за месяцем, а ничего не происходило. Всё так же кипела торговля в Якобштате, всё так же шёл нескончаемый поток различных товаров через Атлантику в обоих направлениях, всё так же звонко звенело золото и серебро в руках тех, кто не обращал внимания на царившую атмосферу страха от неожиданной эскапады тринидадцев и продолжал делать то же, что и раньше. Первый английский купцы, рискнувшие появиться на Табага после падения Порт-Рояла, принесли радостную весть: на Табага всё останется как прежде. Никакие разногласия между Англией и Тринидадом не затрагивают в статус нейтральной территории. Флот Тринидада совернулся к себе домой и покидать тринидадские воды в ближайшем будущем не собирается. На Барбадосе вздохнули с облегчением. Тринидад ещё раз показал своё нежелание воевать с соседями, устроил показательную порку виновных в табакское авантюрисирло. причём так, что радикально решил вопрос с возможными последующими агрессивными акциями со стороны губернатора Ямайки и снова вернулся к торговым делам. Так считало большинство населения Бриджтауна и остальных городков и посёлков Барбадоса за исключением его губернатора, лорда Уильяма Willowby и некоторых его чиновников, которые во всём соглашались с мнением своего босса. Сэр Уильям был уверен, что Тринидадцы не остановятся в своём стремлении расширить владения за счёт соседей, а сейчас просто выжидают, собирая силами. Если бы губернатор Барбадоса послушал тех, кто объективно оценивал ситуацию в регионе и поверил в то, что данный остров Тринидадцев не интересует, то, возможно, ничего бы не случилось, но увы. Как это часто бывает, одно неприметное событие тянет за собой другое, и со временем цепочка незначительных, но взаимосвязанных событий переводит количество в качество, приняв характер лавины, сметающей всё на своём пути. И многие при этом зачастую уже и не помнят, что же стало первым камешком, стронувшим лавину с места. Капитан Бенджамин Робинсон был не из самых удачливых привитиров в Ямайке, но по крайней мере он сумел вовремя унести ноги из Порт-Рояла, поверив в скорое нападение испанцев. И как оказалось, не ошибся. На Тортугу он не пошёл, так как подрядился перевести несколько купцов с Ямайки на Барбадос вместе с их барахлом за весьма приличную сумму. И совершенно случайно снова оказался в выигрыше, так как тринидадцы после взятия Порт-Рояла здорово призвились на реди бастеры на черепахе, уничтожив все корабли прививаторов, какие там были. По приходе в Бриджтаун, самый крупный город и порт Барбадоса, Роббинсон стал думать, что же делать дальше. Он сравнительно недавно появился в Новом Свете, и его быстроходная бригантина Кэтти так и не успела толком нагнать страху на испанцев. Давос что удалось добыть едва хватало на покрытие расходов, а о богатой добыче, сравнимой с удачей Франсуа Алоне в Маракайбо, не было и речи. Проклятые Тринидады сделали работу приватёров в Карибском море очень опасной. Когда Роберт Сирл устроил свою авантюру с нападением на Табага, Робинсон был в другом месте и о готовящейся акции узнал слишком поздно. уже после того, как она благополучно провалилась, но тем не менее, в отличие от всех остальных, этот прохвост Сирл уцелел и не только уцелел, но ещё и сменил амплуа, превратившись из неудачливого привитира в удачливого контрабандиста. Достоверной информации об этом не было, но ведь слухами земля полнится. Пока Кэти шла к Барбадосу, Робинсон прикидывал дальнейшие планы. продолжать ли карьеру приватира, переквалифицироваться в контрабандисты или вообще послать всё к чертям, продать корабли и осесть на берегу. Благо, деньжат-то кое-какие имелись, а с пассажиров купцов удалось сорвать очень хороший куш, воспользовавшись их безвыходным положением. И всё вместе это составляло очень даже неплохую сумму. Поначалу Робинсон раздумывал, а не избавиться ли вообще от богатых пассажиров, наложив лапу на их имущество, но потом всё же решил не рисковать. Кто его знает, как всё сложится на Барбадосе, а то как бы не пришлось оттуда уносить ноги. По приходе на рейд Бриджтауна Робинсон всё же решил пока не оставлять ремесло приватира. Дело знакомое, а как оно там пойдёт с контрабандой ещё неизвестно. Тем более и майка, можно сказать, потеряна как рынок сбыта. нужно искать что-то другое, а на Барбадосе и своих контрабандистов хватает. На берег тоже пока рыновато, это всегда успеется. Поэтому звитя все за и против, Робинсон снова вышел на промысел. Медасургион проанализировал ситуацию и пришёл к выводу, что в Карибском море на привычных маршрутах движения испанских кораблей делать больше нечего. Запросто можно нарваться на корабль-ловушку, каких много наделали испанцы с подачи тринидацев, либо налететь на замик тринидацев, что ещё хуже. Если от испанского корабля ловушки можно хотя бы попытаться удрать, если станет жарко, то от тринидацев не убежишь. и они вообще церемониться не станут, догонят и без разговоров отправят на дно, даже не попытавшись захватить кети в качестве трофея. Но были ещё охотничьи угодья, которыми до последнего времени мало кто интересовался, так как были районы и поближе, причём не менее урожайные. И насколько удалось выяснить, это направление тринидадца и испанцы ещё не перекрыли, то ли не сочли нужным, то ли сил у них на всё не хватало. А в Атлантике в зоне пассата проходил путь работорговцев, доставляющих в Новый Свет чёрное дерево из Западной Африки. Поскольку в процессе колонизации Нового Света выяснилось, что рабы из индейцев никакие, сюда стали завозить негров. Торговля чёрным деревом в кавычках процветала и приносила огромные барыши. Вот Бджемин Робинсон и подумал, что не будет ничего плохого в том, если некоторые корабли работорговцев в процессе перехода между Африкой и Новым Светом поменяют своего хозяина и доставят груз чёрного дерева не туда, куда собирались, а на Барбадос, и расчёт оправдался. В первые же 3 месяца удалось захватить 5 кораблей с чёрным деревом. Дичь тут явно была ещё не пуганая. Сами работорговцы отправились за борт, чтобы много не болтали, а их груз на невольничий рынок в Бриджтауне, где ушёл очень быстро и за хорошую цену. На ракуператам играло ещё и то, что коллек конкурентов у них практически не осталось. Тринидадцы здорово проредили приватирскую братю в Карибском море. Робинсон повеселел и уже стал прикидывать, что если так пойдёт и дальше, то через год он станет богачом, можно будет спокойно осесть на берегу в том месте, где тебя никто не знает, и вести жизнь уважаемого и состоятельного человека. Но человек, предполагает, а Бог располагает. После ряда успехов наступил период затишья. Катер рыскал по океану, но безрезультатно. Чёртовы работорговцы как сквозь землю провалились. Запасы воды и провизии подходили к концу, и если никто не появится, то самое позднее через неделю надо будет возвращаться на Барбадос. Робинсон пребывал в отвратительном настроении, прохаживаясь по квартердеку, как вдруг неожиданно услышал крик вперёд смотрящего с фор-марса. Парус слева по носу всё сразу же пришло в движение. Команда бригантины повеселела. Кто бы это ни был, но от Быстроходной Кати он не уйдёт. Может, это и не роботорговец, а обычный купец с европейскими товарами, но когда очень долго не было вообще никакой добычи, сойдёт и такой. Кэти чуть изменила курсы, пошла на берег к обнаруженному кораблю, вскоре выяснилось, что это португальский галеон. Робинсон внимательно рассматривал будущую добычу и уже прикидывал, сколько сможет за неё получить после продажи груза и самого корабля. Подзорный трубун давно разглядел португальский флаг и название на борту Сан-Себастьян, скорее всего, работорговцы. У португальцев сейчас это дело процветает. Захватив вовремя большие территории в Африке, они наладили бесперебойную доставку чёрного дерева в Новый Свет. Дело очень прибыльное, хоть и довольно хлопотное. Черномазы по пути дохнут как мухи, и чтобы довести как можно большую часть товара в целости и сохранности, надо проявить максимум изобретательности. Между тем на Сан-Себастьяне тоже заметили Кэти и сделали верные выводы о дальнейшем развитии событий. Галеон шёл прежним курсом, не убавляя парусов, так как его капитан хорошо понимал: уйти от лёгкой бригантины не удастся. Остаётся надежда лишь на более высокую огневую мощь галеона и на то, что огнём удастся повредить рангоут и такелаж Кэти, сбив ей ход. Робинсон внимательно смотрел противника и решил не устраивать артиллерийскую дуэль, а зайти с кормы и, воспользовавшись преимуществом скорости, взять корабельный абордаж. Команда бригантины уже давно была готова к бою и с нежделением поглядывала на долгожданную добычу. Улыбнувшись, капитан дал команду атаковать. Лёгкая кэти неслась вперёд, как на крыльях, обходя по дуге тяжёлый и неповоротливый Сан-Себастьян. Однако с первой же минуты всё пошло не так, как хотелось. Португальцы начали маневрировать, стараясь держать бригантину под прицелом своей бортовой артиллерии, обменялись выстрелами с дальней дистанции, но безрезультатно. Лесть же под бортовой залп крупного корабля Робинсон не хотел, поэтому продолжил вальсирование вокруг галеона, стараясь приблизиться к его корме. Но португальский капитан явно знал толк в искусстве морского боя, поэтому ему пока что удавалось заставлять наглую катью держать дистанцию, обмениваясь выстрелами из орудий и стараясь повредить её рангоут. Хотя пока ни одна из сторон и не добилась попаданий, но джентльмену удачи ясно давали понять, лёгкой добычи не будет. Шёл уже третий час боем. Приватирам так и не удалось занять выгодную позицию. На палубе Крети уже стоял глухой ропот, и многие недовольно поглядывали на своего нерешительного капитана. Видя, что сдаваться португальцы не собираются и будут драться до конца, а дальнейшие маневрирования со стрельбой из большой дистанции не даст никакого результата, так как Сан-Себастьян оказался неожиданно проворным для своих размеров, Робинсон всё же решился на атаку в лоб. Крети, войдя на ветер, резко положила руль и понеслась к галеону Сан Себастьян попытался отвернут, но тщетно. Корабли быстро сближались, и тут на бригантину обрушился залп картечи, и сорвав паруса и пройдясь свинцовым дождём по палубе. Раздались крики раненых и яростные ругани уцелевших. Четыре лёгкие пушки Кати, выстрелившие в ответ, не нанесли противнику серьёзного урона. Впрочем, повреждения бригантины были не очень велики, и оставаясь на ветре, она быстро сближалась с противником, пока он перезаряжал пушки. Но как оказалось, португальцы подготовили неприятный сюрприз. Они стреляли не всем бортом. Два орудия ждали, когда пираты подойдут поближе, и когда расстояние между кораблями сократилось чуть ли не до полусотни ярдов, ударили почти в упор. Одно ядро разнесло в щепки бушприт кети, и тараном пронеслось над её палубой, убирая и колечи всех, оказавшихся на его пути. Второе ядро ударило в левую скулу возле вотерлинии, проломив большую пробоину, в которую сразу же стала захлёстывать вода. Если бы удалось сделать это раньше, то к этим могла бы вообще не добраться до своего противника, зарывшись носом в воду и потеряв ход, но расстояние уже было ничтожно малым, и вскоре в воздух взвились обрдажный крючья. Кэти навалилась на борт Сан-Себастьяна, запутовв снасти. залп из мушкетов всего лишь на мгновение задержал нападающих, и приватиры хлынули на палубу галеона. Португальцы сопротивлялись отчаянно, но их было мало. Пользуясь численным преимуществом, приватиры всё больше теснили своего противника, разбивая его оборону на отдельные очаги сопротивления. Пленных не брали. Впрочем, португальцы не думали сдаваться, сражаясь с яростью обречённых и нанося своим врагам серьёзный урон. В горячке боя никто не придал этому значения, но силы были слишком неравны, и в конце концов всё пришло к логическому завершению. На юте у самого фальшборта остался последний в живых из команды галеона, вокруг которого лежала куча тел. Довольно молодой моряк громадного роста и в богатой одежде мастерски орудовал полошём, укладывая своих врагов одного за другим. до тех пор, пока он не остался один, и кто-то из приватиров выстрелил в него из пистолета. Удар тяжёлой пули отбросил португальца к вальжборту, и он уродил клинок. Когда капитан пиратской бригантины прошёл на ют и глянул на последнего защитника Сан-Себастьяна, тот был ещё жив. Неожиданно раненый злорадно улыбнулся и хрипя, всё же смог сказать несколько слов на английском, но очень тихо, поэтому разобрать его речь смогли не все. Будьте прокляты, мерзавцы! Вот, о Господу, я умираю от пули, а вас ждёт достойная награда. Португалец затих и Робинсон пытался понять, что же сказал ему противник перед смертью. Неожиданно раздался крик: "Кей ти тонет!" Пробой на у ватерлинии, полученный перед самым обрдажем, оказался роковой. В пылу боя не было возможности ей заняться, так как все приватиры дорались на палубе галеона, из-за этого время течь усилилась. Бригантина всё глубже оседала в воду, крен Сан-Себастьяна начал увеличиваться. Робинсон сразу понял, что спасти Кэти уже нельзя, и отдал приказ обрубить концы, удерживающие корабли. И вскоре Кэти, оборвав теснасти, что не успели разрубить, скрылась под водой. Робинсон только сейчас перевёл дух. Хоть он и лишился своего старого корабля, но сейчас стал обладателем гораздо более крупного и дорогостоящего галеона, к тому же не пустого. И из трюма доносилась знакомая вонь, характерная для кораблей, занятых перевозкой чёрного дерева. И после продажи этого груза вместе с Сан-Себастьяном можно будет купить не одну кетти. Главное надо теперь довести галеон до Бритштауна. Но ветер попутный и много времени это не займёт. Накинув взглядом завершившееся кровавое побоище, новый капитан Сан-Себастьяна отдал приказ своим подчинённым. А смотреть здесь всё посмотрим, что нам Господь послал. Пока матросы под руководством квотермастера сбрасывали трупы за борт и заперты приводили в порядок снасти галеона, Робинсон вместе со штурманом прошёл в капитанскую каюту, надеясь найти там разгадку странной фразы португальца. Штурман Кэти Джим Гальхер знал португальский язык и мог перевести найденной бумаги. Нехорошие подозрения появились у капитана почти сразу, но он всё же спросил мнение Гальхера, когда они вошли в каюту и рядом не было чужих ушей. Джим Ты ничего странного не заметил? Заметил, сэр. Среди португальцев были какие-то квёлы, их сразу перебили, как будто они искали смерти в бою. Да и остальные тоже, никто даже не попытался сдаться. Значит, мне не почудилось. Ладно, давай бумаги поищем. Корабельный журнал нашёлся довольно быстро, и Галкер начал его листать, усевшись за стол, а Робинсон, как следует, обшарил каюту. Добычи изстал сундучок с деньгами и шкатулка с драгоценностями. Как говорится, на одного бы хватило вполне, а вот на всех Пересчитав деньги и осмотрев золотые украшения, капитан глянул на штурмана, углубившегося в чтение журнала. Ну что там интересного, Джем? Плохие дела, сэр. Они загрузились в Конго, но по дороге зашли в Гвинею за водой и провизией перед тем, как пересекать Атлантику. И там же взяли ещё партию товара, чтобы восполнить потери. Часть черномазов за время перехода от Конго до Гвинеи успела подохнуть. И, похоже, в Гвинее на борт занесли какую-то заразу, так как черномазы и стали дохнуть очень быстро, а с ними и часть команды. Последняя запись датирована сегодняшним днём, не задолго до боя. Проклятье! Это не чума! Не знаю, сэр, в журнале об этом ничего нет. Давай срочно нашего канавала сюда, пусть определит, что это за гадость. Однако звать канавала не пришлось. Мистер Гриффитс, корабельный доктор, явился сам и доложил, что с грузом не всё благополучно. Убыль очень большая, гораздо выше обычного. В трюме есть умершие. Очевидно, последние дни команда просто боялась туда спускаться, чтобы не подхватить заразу. На вопрос Робинсона, что он предлагает со своей стороны, Доктор ответил без обиняков: "Надо с этого корыта бежать, сер, чем скорее, тем лучше. Одно могу сказать точно это не чума, какая-то разновидность лихорадки, но нам от этого не легче. Если будем находиться здесь очень долго, то рискуем тоже заразиться". "Ну и что это какие убытки? Катю утонула, а теперь этого португальца бросать?" Сервы, спросили моё мнение, я ответил: "Если останемся здесь, то деньги нам могут уже не понадобиться. У меня нет лекарства от этой болезни, а уповать на молитвы, как это зачастую делают пописты, просто глупо. Никому они ещё не помогли. Всё, что я могу предложить это всячески отгородиться от черномазов и не спускаться больше в трюм". Но это не решение проблемы. Черномазам надо что-то жрать и пить, иначе они загнутся ещё быстрее. Да и дохлятина, кому-то надо за борт выбрасывать. Можно выбрать дюжину из них тех, кто поздоровее, предложить поработать на уборке доклятины и на кормёжке остальных, пообещав свободу. Кормёжку, сколько влезет и служба в команде нашего корабля, а не продажу в рабство на плантации. Заболеют, дьявол с ними не заболеют на ваше усмотрение, сэр. Хм. А что, это выход? Попробуем. Предложенный доктором метод сработал. Санитаров в кавычках из негров набрали без труда. Последствия боя были по возможности устранены, и Сан-Себастьян продолжил своё плавание к берегам Нового Света. Переход с попутным ветром до Барбадоса занял всего 4 дня, но за это время количество груза убавилось ещё больше, и самое плохое появились первые признаки заболевания и у команды. Умерших, правда, пока не было, но никто не обольщался по этому поводу. Заболевших разместили в кубрике, и остальные матросы туда не совались, предпочитая проводить всё время на палубе. Все мечтали о той благословенной минуте, когда удастся покинуть галеон, и когда на горизонте показался Барбадос, все вздохнули с облегчением. Точно так же думал и Бенджамин Робинсон, но реальность оказалась гораздо страшнее. По приходе галеона на Рейдбритштау на портовые власти прибывшие на борт моментально сообразили, что Сан-Себастьян не благополучен карантином отношением. Уже в чём, в чём, а в этом у сдешних врачей глаз был наметён. В итоге власти тут же покинули корабль и запретили всем сход на берег, пригрозив, что в случае нарушения правил огонь будет открыт без предупреждения. что такое чума, лихорадка, оспа и прочие прелести. Здесь знали прекрасно. О случившемся были немедленно извещены военный комендант Бриджтауна и губернатор Барбадоса. Новость распространилась очень быстро. Все корабли, стоявшие на рейде, выбрали якоря и отошли подальше от Сан-Себастьяна. Орудия форта развернулись на заражённый галеон, и когда они раздружили возле них с горящими фитилями, Между кораблями на рейде Сан-Себастьяном встал на якорь военный шлюп Аметист, готовый взять Сан-Себастьян под перекрёстный огонь. И только тут до Робинзона и остальных дошло, в какую скверную историю они влипли. В принципе, на этом могло всё и закончиться, поскольку Робинсон категорически заявил, что никуда уходить не собирается, так как идти ему просто некуда, людей у него очень мало, запасы вообще почти закончились, то власти Бриджтауна продержали бы на карантине Сан-Себастьян до окончательно ясного результата, и после этого либо разрешили сойти на берег команде, если тревога оказалась ложной, либо дождались, пока болезнь сделает своё чёрное дело и сажгли корабль вместе с трупами на борту. именно это и предлагали сделать комендант гарнизона полковник Парсонс и карантинный врач мистер Келли, убеждая губернатора Барбадоса в целесообразности подобных действий. Оба были практически единодушны в своём мнении, стои лишь разницы, что доктор вообще предлагал сжечь галеон сразу, а команду разместить на берегу в карантине и внимательно наблюдать за ней. Нехидный вопрос полковника, а как же гуманная профессия врача, уважаемый мистер Келли, согласуется с предложением сживьём сжечь уцелевших черномасов? Доктор злобно зыкнул на своего собеседника. Именно благодаря гуманизму моей профессии я и предлагаю это сделать, господин полковник. Благополучие жителей Барбадоса меня волнует гораздо больше, чем благополучие сотни другой черномасов. А сейчас наша безопасность находится под нешуточной угрозой. И я пойду на всё, чтобы не допустить эпидемии, так как слишком хорошо знаю, чем заканчивается гуманизм в подобных случаях. Я не предлагаю сжигать чернамазок живьём. Перед тем, как покинуть корабль, команда может дать им отравленную пищу, которую мы передадим. Но сжечь корабль и трупы надо обязательно, причём как можно скорее. Это единственный способ уничтожить заразу. Сожжению подлежат также трупы умерших членов команды Сан-Себастьяна и все Я подчёркивал абсолютно все их вещи, даже деньги и драгоценности. Полковник и доктор ещё дискутировали какое-то время, оговаривая детали предстоящих карантинных мероприятий, а сер Уильям Лорд Уиллоуби думал о своём. Череда событий в Карибском море не давала ему покоя. Огромные и непонятные пришельцы вселяли ужас похлеще, чем заражённый корабль. Сэр Уильям Клибалсон давно ломал голову, как обезопасить Барбадос и найти управу на наглый Тринидад, но его желания явно не соответствовали его возможностям. И вдруг такой подходящий случай. А что если лорд Уиллоуби знал об осаде турками Кафы, когда они забрасывали катапультами в город трупы умерших от чумы? А что если использовать этот старый метод, только вместо катапульты и с чумными трупами направить на Тринидад этот Сан-Себастьян. Вспыхнет там эпидемия неизвестной болезни прекрасно, тринидадским пришельцам будет не до Барбадоса и вообще ни до кого бы то ни было. Нет, сер Уильям, ничего от этого не теряет. Связать галеон португальских работорговцев и губернатора Барбадоса никаким образом нельзя. А команда кому она нужна, сер Уильям? совершила самую большую ошибку в своей жизни. Если бы он заранее узнал о последствиях, к которым она со временем приведёт, то приказал бы уничтожить Сан-Себастьян немедленно со всеми, кто там находится, но увы, ему не дано было предвидеть будущее. И придя в хорошее это расположение духа, гениальный в кавычках, как ему казалось идеи, он прервал дискуссию полковника и врача. Довольно, джентльмены. Я выслушал ваше мнение и в целом с ним согласен. Но у меня есть предложение получше. Из создавшейся ситуации мы сможем извлечь определённую выгоду. Но какую, сэр? Не для кого из вас не секрет, что мы тут живём как на вулкане в ожидании нападения тринидадцев и испанцев. Вот я и предлагаю направить этот корабль на Тринидад. Если болезнь начнётся у них, то они надолго забудут и о борьба досе других землях, на которые давно заглятся. А без помощи Тринидада испанцы никогда не решатся на подобную авантюру. Если же тревога окажется безосновательной, а болезни не такой уж страшной сойдёт на нет, то мы ничего от этого не теряем. А если Тринидад об этом узнают, царь Как они узнают? Негры им толком ничего не расскажут, для них все белые одинаковые. Тем более после путешествия через Атлантику в трюме, в крайнем случае, спишут всё на козни португальцев. Естественно, на корабле должен быть поднят португальский флаг. А наши приватиры, ведь они молчать не будут, если мы насильно заставим их уйти на Тринидад, то они там расскажут это первому же встречному, чтобы спасти свои шкуры. А вот об этом я и хотел поговорить, джентльмены, в первую очередь с вами, мистер Парсонс. Как сделать, чтобы наши доблестные приватиры, чтобы им в воду гореть, не только выполнили всё в точности, как задумано, но и болтать об этом не стали. Тогда к Сан-Себастьяну подошла шлюпка с наветренной стороны и остановилась, не доходя до борта пару десятков ярдов. Никто не придал этому особого значения. Но находящийся в шлюпке офицер велел срочно вызвать капитана. Злой на весь белый свет, Бенджамин Робинсон появился на палубе, и выслушав вопрос офицера, он ли является капитаном галеона, ядовито вежливо подтвердил. Совершенно верно, мой дорогой. Я капитан Сан-Себастьяна Бенджамин Робинсон. Что вам будет угодно? У меня только один вопрос к вам и вашим людям. Мистер Робинсон, вы хотите сойти на берег Барбадоса? Если это не утончённое издевательство, то тогда я теряюсь до гад как мой друг. Никакого издевательства, мистер Робинсон. Вам будет позволено зайти на берег после выполнения определённых условий. Сейчас вам передадут письмо, где всё указано. Если вы согласны, поднимите белый флаг на мачте. После этого начните действовать так, как сказано в письме. Если не согласны, то можете стоять на рейде Бритстауна, хоть до второго пришествия никто из вас на берег не зайдёт. Кто попытается, будет убит на месте. Воды и провизии вы в этом случае тоже не получите. Держите Один из гребцов бросил выброску к концу, который был привязан к закрытый деревянный пенал. После этого гребцы налегли на вёсла и шлюпка быстро понеслась к берегу. Когда пенал подняли на палубу, Робинсон тут же его открыл, извлёк бумагу и начал читать. По мере прочтения злоба в нём вскипала всё больше, но способность трезво мыслить он не потерял. Вокруг столпились все члены команды и молча ждали. Закончив читать, Робинсон с негодованием смял письмо. плохо дело, джентльмены. И самое плохое, что нам не оставили выбора. А что там такое, сэр? Эти паркетные щеркуны хотят сделать из нас троянского коня и отправить на Тринидад, чтобы черномазы и там заразили всех. А мы Обещай, что нас возьмёт на борт шлюп Аметист, который будет сопровождать нас до Тринидада. Наша задача подойти ночью к острову и имитировать посадку на мель в каком-нибудь безлюдном месте. После чего сделать так, чтобы черномазы их смогли самостоятельно выбраться из трюма и удрать на берег, а самим перед этим сесть в шлюпку и уйти к Аметисту, который будет ждать нас на Смаристие. Ну и славы богу, сэр, что же в этом плохого? Я не верю им. Ни на грош не верю. Ладно, выбора у нас всё равно нет. Пойдём к Тринидаду, а по пути будем думать, как выкрутиться. Для всех, кто наблюдал с набережной Бриджтауна за происходящим, дальнейшее показалось странным. Настоящим особняком от всех Сан-Себастьяне взвился белый флаг на грот-мачте, и вскоре возле этого началась суета. Три большие шлюпки сделали несколько рейсов между кораблём и берегом, причём тем, кто наблюдал через подзорную трубу, сразу стало ясно, что на вёслах шлюпок сидят каторжники, а не английские солдаты или матросы королевского флота. На Галеон передавали какие-то чуки и бочки. А когда погрузка закончилась, Сан-Себастьян выбрал якорь и начал ставить паруса, направившись в открытое море. Вскоре снялся с якоря военный шлюпа Митист и направился следом. Публика, наблюдающая с набережной, облегчённо вздохнула. Заражённый корабль уходил прочь а вместе с ним и опасность, во всяком случае, все были в этом уверены. Сэр Уильям тоже наблюдал за уходом Сан-Себастьяна, но из окна своей резиденции. Когда паруса обоих кораблей удалились более чем на милю, он мысленно вознёс хвалу Господу, что всё так быстро и хорошо закончилось, и обернулся к стоящему рядом полковнику Парсонсу. Вы во всём уверены, мистер Парсонс, аметист не подведёт, и не попытаются те висельники напасть на корабль Royal Navy лишь бы только сбежать со своего плавучего гроба? Не подведёт сер лейтенант Фримантл, опытный моряк, и он не допустит бардажа. То, что эти, как вы верно заметили, висельники попытаются при удобном случае захватить аметист и сбежать, я не сомневаюсь. Но Фримантл не даст им такой возможности. Он всегда будет находиться на ветре, а скорость и маневренность аметиста не идут ни в какое сравнение со скоростью и маневренностью этого португальского корыта. Стрелять они тоже не будут, так как аметист нужен им в целости и сохранности, а поскольку приблизиться к Сан-Себастьяну не удастся, то и обордаж невозможен. А возле Тринидада Не получится ли так, что Робинсон со своей бандой предпочтёт плен у тринидадцев, чем шаткую возможность вернуться и выложить им всё? Исключено, сэр. Все хорошо знают отношение тринидадцев к пиратам, и Робинсон в том числе. Для него будет счастьем, если на Тринидаде его сразу же повесят без лишних разговоров. Но тело, если бы он сам пришёл и сдался после разгрома Порт-Рояла и Бастера, рискнув перейти на службу к тринидадцам. Тогда, может быть, его бы и приняли, но он продолжил своё любимое занятие и переключился с испанских купцов на португальских работорговцев, то есть остался пиратом в глазах тринидацев. А уж после доставки такого подарка он сначала исповедуется по лочу во всех грехах, и расскажет не только всё, что знал, но и то, что давно забыл. И дай бог, чтобы после такой исповеди он вообще дожил до виселицы. В этом случае я бы на месте тринидацев поступил именно так. Не думаю, что они поступят по-другому, поэтому я уверен, что и два Сан Себастьян вылетит на мель, этот сброд тут же спустит шлюпки и сбежит в море, где их будет ждать аметист. А аметист их встретит. Дерьмо сковыстрело в картечью из пушек, больше и не понадобится. Что ж, будем надеяться на этом. Молодой и хорошо, где-то человек стоял на набережной Бритштауна, также с интересом наблюдая за удаляющимися парусами Сан Себастьяна и Аметиста. Он уже под до этого рассмотрел галеон в хорошую оптику, сфотографировал и подробно описал все детали, сообщив их по радио в Форт-Росс на Тринидад. К большому сожалению, аппаратуры интернета, способных передать фотографию и видеоизображение, таких привычных для него и само собой разумеющихся в 21 веке, здесь не было. Поэтому пришлось ограничиться лишь словесным портретом. то, что замышляется какая-то пакость, преуспевающий английский купец Джон Стаффорд, известный в определённых кругах как Корнет, не сомневался. Если бы Сан-Себастьян заходили просто выдоворить из порта, то не стали бы направлять след за ним аметист, единственный военный корабль королевского флота, находящийся в распоряжении губернатора, и тем более не стали бы дополнительно направлять на него пол сотни солдат из гарнизона Бритштауна. То, что губернатор долго совещался перед этим своим комендантом и врачом, Карнет уже знал. Подробности разговора выяснить не удалось, но то, что обсуждали именно дальнейшую судьбу Сан-Себастьяна, в этом он не сомневался. Джон Кроули, бывший юнга с Sea Bird, Чудом уцелевший при попытке нападения пиратов на Песц в Порт-Рояле в прошлом году и выловленный тринидадскими пришельцами из воды, оказался хорошим агентом. Поначалу он внял совету своих спасителей и оставил карьеру пирата, так только мы не начавшуюся. А вместо этого устроился работником в одном из кабаков Порт-Рояла, каких было великое множество. И когда вскоре ему нанёс визит человек, с которым он разговаривал на Песце, Джон нисколько не удивился. Предупреждённый о грядущих неприятностях из спортрояла, он тоже сумел вовремя унести ноги вместе с хозяином кабака и дважды стало известна возникшая угроза нападения испанцев. А уж на Барбарисе его как агента и вовсе ждала неслыханной удачи. Смышлёный и обученный грамоте юноша сумел, хоть и через протекцию нужных людей, поступить на службу в дом губернатора. Сначала, естественно, в качестве принеси подай, но лихаби да начало Вот Джонни сообщил через связиново, что его превосходительство явно что-то замышляет. Поэтому информация о Сан-Себастьяне и о танцах с бубнами вокруг него ушла по радио на Тринидад ещё вчера. Ночь прошла спокойно, а на следующее утро началось что-то непонятное, закончившееся уходом Сан-Себастьяна и аметиста из порта. проводив взглядом удаляющиеся корабли и перекинувшись парой фраз с стоявшими рядом тиваками, купец Джон Стаффорд неторопливой походкой направился домой, прокручивая в уме ситуацию. Слава богу, сейчас уже не надо лично ходить в каждый рейс на Кагуэ и к Табага и обратно. Его компаньон Роберт Сирл прекрасно справляется и сам с морской частью операции по доставке контрабанды от Джон Стаффорд, организует приём товара на Барбадосе, взяв на себя все хлопоты на суше. Поэтому можно практически постоянно находиться на связи с Тринидадом и оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. И это очень хорошо, так как Кагуэ сейчас на Барбадосе нет. а, надеясь на нём, он бы просто не успел сообщить такую важную информацию. Уже очень быстро его светлость серу Уильям избавился от такой неприятной проблемы. Что там за гадость, пока непонятно, но хоть у докторов НТЗ на и находится большой запас разных лекарств из 21 века. Рисковать уже не стоит. А приходит с Сан-Себастьяна в Бритстаун, он уже сообщил. Теперь надо срочно сообщить о его выходе в море. Когда срочная информация была принята в Форт-Росси дежурным оператором радиоцентра, он тут же передал её по команде, и вскоре Карпов, недавно покинувший резиденцию Леонида, снова предстал перед ним, потрясая бланком радиограммы. "Мой коллегу, как говорил один киногерой, мы находимся на пороге грандиозного шехера. Ваша знаменитая чуйка снова не обманула". "Не пылите, Гермюллер, давайте по порядку. Да, прочитай". Леонид прочитал сообщение и пожал плечами. Пока это достоверно говорит лишь о том, что его светлость вздыхал проблему с Глаздолой. Куда направляется Сан Себастьян неизвестно, но зная сволочный характер сэра Уильяма, я вполне допускаю, что к нам. И что делать будем? Я с нашими из кулапами говорил, так они надыбы встали, говорят, что если начнётся эпидемия, никакого запаса химии из будущего не хватит, ведь расчёт делался только на экипаж ТЗЭ, а то, что они сами намутили вместе с Мотильдой, пока ещё в стадии испытаний, и что именно там загадости не тоже окончательно не уверены без осмотра заболевших или хотя бы подробного перечня симптомов. На скидку Мне столько всего возможного перечислили, что я удивляюсь, как вообще человечество до сих пор не вымерло как вид. Нельзя этого Сан-Себастьяна к нам пускать. А я разве что другое говорю? Сан-Себастьян и Аметист надо перехватить в море, и уничтожить обоих, причём Сан-Себастьяна обязательно сжечь. Кто его знает, что там такое. Но сделать это надо так, чтобы встреча в море выглядела случайной. Иначе на Барбадосе поймут, что у нас есть дальние связи и на острове находится наш человек. Нельзя не учитывать возможность утечки информации, даже если мы ликвидируем всех свидетелей. А как это сделать? Писетцы Аврора ушли, корабль со штирлицем провожать. И даже если их сейчас развернуть, то они всё равно не успеют. Писетцы Аврору беспокоить не будем, сами справимся. Никогда ещё тринидадские зверинец в кавычках, ягуар, кугуар и волк. Не готовился к выходу в море с такой поспешностью. Экипаж Беркута во главе с янычаром, поднятый по тревоге, тут же ушёл в Якобштадт. Быстроходный катер будет ждать кораблей на Табага. Плохо было то, что командир Кугуара Сергей Ефремов ушёл на писце, так как подготовленных командиров кораблей пока что катастрофически не хватало. Но посылать на такое ответственное задание молодого старшего офицера писца, доверив ему командование кораблём, Леонид не рискнул. Срочно вызванным командиром Ягуара и Волка и старшим офицером Кугуара Леонид разъяснил задачу, сделав упор на большую опасность возникшей проблемы. Наша задача перехватить в море и уничтожить оба корабля, причём галеон работорговцев обязательно сжечь. Не знаю, какая там болезнь, но то, что мы не готовы к возможной эпидемии чумы, холеры, оспы, лихорадки Абола, лихорадки Западного Нила и что там. Ещё есть в Африке, в этом я уверен, надеюсь, рефлексировать по этому поводу и кричать о правах человека никто из вас не будет? Не будем ли, Анет Петрович? Как я понял, пленных не брать. Сан-Себастьяна не брать, уничтожить всех, самитисты можете взять, но исключить малейшую возможность побега и неконтролируемого контакта с экипажем. Да оставим Форт-Росс под замком, а дальше на усмотрение доктора Карпова. Когда они вышли? Около 2 часов назад и тем больше суток даже с учётом благоприятного ветра, и пойдут они мимо Табага. Это кратчайший и наиболее удобный путь. Я иду с вами на Кугуаре, раз он пока без командира. Наша задача перехватить англичан, не доходя до Табага и уничтожить. Беркут будет ждать нас в Яков штате на своих 30 узлах, он туда быстро доберётся. Встречаемся с ним и дальше действуем совместно, перекрыв наиболее возможно широкую полосу моря. Пойдём под парами, некогда заниматься парусными упражнениями. Поэтому всем взять топливо и котельную воду по максимуму. Каждому также взять на борт минимум по 10 бочек хорошей солярки для Беркута. Возможно, будем его прямо в море бункеровать, побегать ему предстоит изрядно. Вот 4 копии подробного описания Сан-Себастьяна и Аметиста, по одной на Югуар и Гуар и две на Волк. Знакомить также экипажи крокодила, действовать нужно наверняка. Но не хотелось бы сначала утопить того, кого не надо, а потом снова ловить того, кого надо, потеряв время. Три корабля шли самым малым ходом строем фронта, держа друг друга на пределе видимости и прочёсывая таким образом широкую полосу моря. В центре шёл волк, выполняя свои обязанности вертолёта-носа. Крокодил практически постоянно был в воздухе, возвращаясь только на дозаправку, и два экипажа беспилотника регулярно меняли друг друга у пульта управления. На флангах шли ягуары Кугуар, а впереди в двух десятках миль носился по морю Беркут, обшаривая окружающее пространство своим радаром. Эскадра вышла к северу от Табага и раскинула сеть на вероятном пути подхода противника. За время патрулирования встретились пять кораблей: три испанцев, французы и португалец, но тех, кого искали, не было. По всем предварительным подсчётам и галеон, и шлюп давно должны были подойти в район Табага, но прошло уже больше суток с момента их выхода из Бритштауна, а они до сих пор так и не появились. Хотя погода стояла тихая, ветер благоприятный, и куда они могли деться, оставалось только гадать. Ситуация не нравилась Леониду всё больше и больше. В то, что Сан-Себастьян взял круток к югу и сделал крюк более чем сотню миль, он не верил. Во-первых, паруснику это очень невыгодно в плане ветра, во-вторых, пираты не пойдут на это в связи с большим увеличением времени перехода, а для них каждый час нахождения на заражённом корабле увеличивает шансы подхватить болезнь. Значит, либо с ними что-то случилось, либо они пошли не к Тринидаду, и его первоначальная версия оказалась ошибочной. Но куда они в таком случае могли пойти? к одному из здоровой Вантильской гряды, раскинувшихся к западу от лежащего собняка Барбадоса, возможно, но зачем? Просто хотят там отсидеться, пока не станет окончательно ясно, что ждать от этой болезни это не в духе пиратов. Хотя ту идти к французам на Мартинику, Сент-Люсию или Гренаду, их там никто не ждёт, и приём будет аналогичный, как и на Барбадосе. Хотят бросить корабли тайно высадиться на берег, постаравшись скрыть наличие заболевания на борту. Это возможно и даже весьма вероятно. Спрашивается, что делать? Патрулировать дальше или возвращаться? Это как обшарить все острова и островки Антильских гряд, просто нереально. Хорошо ещё, что подходы к Тринидаду сейчас постоянно патрулируют с воздуха альбатрос. В качестве разведчика самый первый беспилотный летательный аппарат, созданный пришельцами, зарекомендовал себя прекрасно. Но именно как разведчик, использовать его в качестве бомбардировщика, как крокодил, не пробовали, поскольку нужды в этом не было. И если Сан-Себастьян с метистом всё же как-то сумели проскользнуть мимо расставленной ловушки, то обнаружить их альбатрос обнаружит, а вот сделать что-то большее вряд ли. Придётся задействовать морпехов и быстро перебрасывать их точки предполагаемой высадки, а там устраивать горячую встречу незваных гостей. Прождав ещё сутки и поняв, что дальше ждать бесполезно, Леонид дал приказ ягуару и беркуту возвращаться к Тринидаду и быть готовыми перехватить Сан-Себастьян, если он всё же появится. А сам на кугуаре вместе с волком решил пройтись в сторону Барбадоса. Как знать, может и у доса обнаружить пропажу.